«Комиссар Гриди? Лейтенант Тома Миньоль?» И Тома протянул руку, постаравшись улыбнуться как можно дружелюбнее. Человек, сидевший за столом, смотрел на него, если не враждебно, то, по крайней мере, настороженно. Это был взгляд копа из криминального отдела, к которому явился его коллега из ГИС, да еще и без приглашения. Причем заявил, что хочет переговорить с ним лично, с глазу на глаз. Хозяин кабинета встал, чтобы пожать руку Тома. Его рукопожатие оказалось твердым, сильным, но не чрезмерно крепким. Он внимательно взглянул на посетителя черными влажными глазами уроженца французского юга, потом указал ему на кресло. «Что вас ко мне привело, лейтенант? Я хотел кое о чем узнать в рамках своего нынешнего расследования. Речь идет об одном из моих людей?» – перебил Гряди. «Нет, ни в коей мере!» – заверил его Тома. Мое расследование заставило меня обратиться к одному давнему делу, связанному с так называемой астрософией. Реакция собеседника удивила Тома. Он увидел, что Алекс Греди помрачнел, и правильные черты его лица на мгновение исказились. «Значит, астрософия...» — пробормотал он. «Да. Я знаю, что вы были одним из тех, кто вплотную занимался этим делом. Вы даже лично арестовали Кутизи. — Мне нужна кое-какая информация. — Я понимаю. Позвольте мне вас спросить, чем именно дело об астрософии, закрытой около девяти лет назад, сейчас заинтересовало Гиз? Это дело не из тех, которые обычно интересуют вашу службу. Греди произнес эти слова ровным тоном, но прозвучавший в них едва заметный сарказм не ускользнул от Тома. Однако он ждал этого вопроса и был готов ответить на него. «Дело в том, что один из моих нынешних клиентов, судя по всему, прежде имел некоторое отношение к обществу адептов астрософии». Хотите сказать, какой-то был с ними связан?» «Нет. Но члены общества интересовались им. Я должен понять, почему. И для этого я должен лучше понять саму организацию. Я мог бы запросить в архиве материалы по делу, но для этого нужно время, а у меня его нет». Алекс Гриди с задумчивым видом откинулся на спинку кресла. «Ти, по которым идет речь, был вовлечен еще во многие чисто криминальные дела», добавил Тома. «Так что дело тут не только в сектантах». Он предполагал, что этот аргумент подействует на комиссара полиции и не ошибся. Гриди подался вперед и положил обе руки перед собой на стол. «Хорошо. Что именно вы хотите знать?» Каковы были основные направления деятельности общества? Да, прежде всего, вы арестовали всех подозреваемых? Как вы понимаете, официально основная деятельность заключалась в проведении семинаров, на которых предлагались определенные методики развития личности. Методики, вполне работающие. Структура общества была строго иерархической, доходы весьма солидными. Официально, машинально повторил Тома. Это, в конце концов, насторожило финансовые службы. Небольшая секта, состоявшая поначалу лишь из нескольких адептов, они все впоследствии фигурировали в деле Кутизи, вдруг стала зарабатывать огромные деньги. При этом никак себя не афишируя, фактически оставаясь в тени. Им принадлежали очень дорогие издания. В частности, роскошный особняк в сен жермен ле книжный магазин в самом центре Парижа и так далее. То есть, такое количество денег явно не могли обеспечить семинары и пожертвования адептов? Основным источником доходов, как мы выяснили, правда, уже слишком поздно, была спонсорская поддержка одного очень богатого американца, владельца сети фармацевтических компаний. Но почему вдруг он финансировал какую-то секту? Ради тестов. Астрософия была лишь прикрытием для проведения медицинских тестов на адептах общества. Одни соглашались добровольно и даже безвозмездно, другие, как, например, юные бездомные наркоманы, в обмен на проживание и медицинский уход. Таких Кутези находил немало. Американец переводил секте средства, которые позволяли Кутизи процветать и одновременно разыгрывать из себя гуру. кивнул. Тесты были связаны с изучением одного случайно открытого вещества. Продолжал Греди. Допамнезин, если я не ошибаюсь, так оно называется. Сильный стимулятор памяти. Одно время медики были просто помешаны на нем. Революция в медицине, победа над болезнью Альцгеймера и все такое. Проблема состояла в том, что его применение давало множество побочных эффектов, причем различных для разных индивидов. У людей начинались галлюцинации, которые порой доводили их до самоубийств, причем настолько жестокими способами, что в связи с этим пришлось наконец начать полицейское расследование. Казалось совершенно невероятным, что кто-то может покончить с собой таким образом. Насколько я помню, было заведено десять-двенадцать уголовных дел. Да, всего лишь. Всего лишь? Гриди кивнул. Хотите кофе, лейтенант? Спросил он, поднимаясь. Не дожидаясь ответа, он вышел в коридор и вскоре вернулся с двумя пластиковыми стаканчиками, над которыми поднимался пар. Странно. — заметил он, ставя один стаканчик перед Тома. — Я почему-то всегда был уверен, что рано или поздно это дело снова всплывет. На какое-то время он задержался у окна, задумчиво глядя на заснеженные крыши Парижа. Тома подумал, что этот вид напоминает рождественскую открытку. — Расследование оказалось нелегким. — Снова продолжал Гряди, отхлебнув кофе. — И для нас, и для судей. «Вы, скорее всего, не в курсе, но такой тип организации, я говорю не о мелких сектах, но о мощных ассоциациях, у которых есть своя недвижимость и огромные средства, чаще всего пользуются покровительством очень влиятельных людей». Скутизи дело обстояло похожим образом, но его отличие от большинства доморощенных гуру заключалось в том, что его методика работала. «Работала?» «Да». Он и в самом деле помог излечиться от депрессии или от наркотиков многим людям, которым прежде не помогали никакие другие методы. Только не подумайте, что я его защищаю. Но дело в том, что среди его пациентов были и очень высокопоставленные люди, которые, разумеется, не хотели, чтобы их имена всплыли в ходе полицейского расследования, да еще такого громкого. Иными словами, по указанию сверху дело было спущено на тормозах. Казалось, Гриди колебался. Наконец он сказал, «Имейте в виду, если вы передадите кому-нибудь мои слова, и этот человек явится ко мне за подтверждением, я буду все отрицать, поскольку официально никакого давления ни с чьей стороны не было. Просто, скажем так, нам не захотели помогать». Но, повторяю, если вы скажете кому-то с моих слов, что из дело исчезли сведения о некоторых пациентах Кутези, богатых бизнесменах, заметных фигурах шоу-бизнеса и так далее, я буду все отрицать напрочь. Я скажу этому человеку, что дело об астрософии прошло и бельем поросло, что мы никогда не подозревали эту секту в том, что у нее есть целая сеть филиалов чуть ли не по всему миру. Гораздо надежнее замаскированных, чем головная организация. Что нас ничуть не удивило, с какой быстротой сверху спустили приказ приостановить расследование. И, наконец, мне даже мысли не приходило о том, что после крушения ассоциации несколько десятков уцелевших адептов вновь сформировались в небольшие группки и продолжали дело своего наставника, уже без официального руководителя, без иерархической структуры. В конце концов, об их дальнейшей судьбе ничего не известно. Однако, лейтенант, будем считать, что я вам ничего не говорил. И вы ничего не слышали. Более того, я первым заявлю о беспочвенности всех слухов, распространяемых в интернете об этой организации, и заверю в том, что расследование было проведено по всем правилам и что оно увенчалось для меня успехом, а не стало одним из самых серьезных провалов. Закончил гряди с печальной улыбкой. В кабинете надолго воцарилась тишина. Тама чувствовал, что запутывается еще больше. ТВН, вдова, Шарли, Кальбери фонте, Кутизи, София. За кем или зачем бежать в первую очередь? Какая тень из прошлого готовится принять зримый облик? Внезапно гряди спросил, в упор взглянув на собеседника. А вам действительно кажется, что астрософия или то, что от нее осталось, имеет отношение к ГИС?» После паузы Тама ответил. «Все зависит от того, что именно она в себя включает». «Да, так и есть», — кивнул Греди. «Что ж, надеюсь, вы будете держать меня в курсе дела». Тома кивнул, понимая, что беседа окончена, и простился с комиссаром. Он уже шел к двери, когда Греди его окликнул. «Лейтенант, не сочтите за бестактность, но все-таки, что вы делаете среди этих гисовских крыс? Вы, судя по всему, человек совсем с другого теста». Там они в первый раз об этом спрашивали, но при ответе он впервые воздержался от грубости. «Считайте, что дело в личной месте». «С такой же прямотой, с какой Греди задал вопрос, ответил он». «Понимаю», — кивнул комиссар. Когда доведете свою личную месть до конца, свяжитесь со мной. Я, может быть, смогу кое-что для вас сделать.